На висках рейса выступил пот, дёрнула свека на левом глазу. Вероятно, этот путь в сады Аллаха его не устраивал. «Кто для тебя Караман?» — продолжал Серов. «Он тебе не брат и не товарищ. Расскажи, что знаешь, и выбирай, жизнь или легкая смерть. Иначе...» Он снова осмотрел невольников, чьи глаза при виде эльхаджи вспыхнули хищным блеском. «Знаешь, что они с тобой сделают? Зубами и ногтями будут рвать, а мой боцман проследит, чтобы не с горла начинали, а с паха и прочих мягких частей». «Прослежу», — подтвердил хрипатый. «Ты так про фартинг-то не забудь. Хррр! Если хочешь, я потом еще троих зарежу, и будет целый пенс». Эль-Хаджи сглотнул. «Хвала Аллаху Господу миров! Он взвешивает, он судит, он карает, и нет препятствий его воле. Два дня назад я вышел с джербы. Караман рейс там, и женщина у него. Только тебе их не взять, Сирула, ни Карамана, ни женщину. У него дом неподалеку от Казбы. Ты еще ни, на берег не ступишь, как он в крепость уйдет. А в Казбу ты не проникнешь». Не захотят твои псы гибнуть у ее стен даже из-за райской гури, Да и маловато их. А правоверных воинов на джербе многие-многие тысячи. Серов покивал головой, пробормотал по-русски. «Ну ничего, ничего. На всякую хитрую задницу найдется свой штопор». Потом спросил. «Что выбираешь, эльхаджи Жизнь или смерть?» «Жизнь», — прохрипел Рейс. «Ты обещал». «Обещал, если не врёшь, отпущу, а до того посиди в цепях на собственной галере, и я её возьму. Дростый дятел у нас есть, а это будет стриж. Пусть ее вычастят от котика до киля и наберут экипаж из захочих людей, а остальных отпустить, пересадив на другие шебеки. Боб, проследи». Хрррр, будет сделано капитан». Серов повернулся и зашагал к высокому борту фрегата. Пока разбирались с грузом, набирали команду стрижа, рассаживали бывших невольников по шибекам и чинили на скорую руку такелаж миновала половина дня. Корсарам присоединились 73 человека, а остальные, большей частью испанцы, португальцы, моряки из Гену и Венеции решили плыть под охраной фрегата на Мальту и просить о помощи великого магистра Раймонда де Ракафуля. Многие из них были ранены или до предела истощены а в лавалете мальтийской столицы находился огромный госпиталь с лучшими в христианском мире лекарями. Наконец, в пятом часу по полудни подняли паруса, и ворон, возглавляя флотилию из пяти галер, неторопливо двинулся на юго-восток к грозному оплоту мальтийского ордена. Серов не слишком утомленной битвой с Эльхаджи, заканчивал свою вахту, размышляя о встрече с великим магистром если тот, конечно, захочет принять Вестинского корсара, губителя испанцев. Здесь существовали определенные сомнения, но Депернель утверждал, что прошлые грехи искуплены, все же плавая в Средиземье, Серов и его сотоварищи спасли немало христианских душ, побили изрядно пиратов и не ограбили ни единого судна, даже испанского. Хотя временами удержаться было трудно. На капитанский мостик поднялся хриппатый боб, Доложил о взятом на шебеке грузе. Кроме пороха, ядер, муки и фиников, ничего ценного. Затем помялся и каркнул: «Тут один висельник с сарацинской лоханки просится к тебе, и я его наоборот взял из интереса. Чего-то он хочет, капитан, а чего не пойму, болтает по-тарабарски. Слово понятно, два нет. Может быть, этот, как их, китаец, «У него что же, глаза косые, кожа жёлтая, нет бороды, по полюбопытствовал Серов?» «Глаза как глаза, а бородище! Во!» Хрипатый провел ладонью над путком. «И крестится? Только не так, как положено, а на свой дурацкий манер!» «Тогда он точно не китаец!» Серов задумчивым видом почесал в затылке. «Может, эфиоп? Я слышал, они тоже христиане, и бороды у них растут, как у нормальных людей!» Боцман с сомнением хмыкнул. «Эфиопы черные, а этот белый. Только рожа у него широкая, как пудинг. привести ублюдка!» «Давай, и Мартину скры чтобы был наготове Может, столкуемся на турецком». Через минуту на квартердек дек в сопровождении Хрипатова поднялся высокий худой мужчина, густо заросший светлым волосом. Русая борода, сливаясь с усами, падала ему на грудь. Соломенные патлы стояли нимбом вокруг головы, топорщились густые брови, а вширная поросль золотилась на плечах и руках. Он уже вымылся, тело было чистым, и пахло от него не смрадом галерного очистилища а соленой морской водой. Его обредили в турецкие шаровары и суконную безрукавку. Она не сходилась на широкой груди, и Сирух увидел, как из-под кожи, испещенной полузажившими следами от побоев, проступают ребра. Широкоскулое крупное лицо незнакомца, обожженное солнцем и знойными ветрами, хранило странное детское выражение. Возможно, так казалось из-за сочетания светлых волос и синих глаз, напоминавших о поле спелой ржи с цветущими васильками. Серов посмотрел в эти глаза, и сердце у него захолонуло. Таких глаз не могло быть ни у немца, ни у британца или француза, ни у скандинава тем более у китайца. «Бью чело, милостивец мой!» произнес мужчина на русском и, кланясь земно, забормотал на 12 дву... языках. Но на всех что-то непонятно. Сиро вроде бы уловил английское «сэнкью» и арабское «рахмат». «Ты из какой губернии, братец?» спросил он, и родная речь была как мед на языке. «Какого ты рода племени и какого состояния? Дворянин или простой человек?» «Батюшка-капитан! Отец родной!» Незнакомец вдруг повалился на колени, обнял ноги Серова, прижался щекой к сапогу. «Неужели ты из наших? Пресвятая Богородица! Сколь годков я слова русского не слышал! С той поры, как Ивашку кнутом захлестали!» Оторвавшись от сапога, он поднял голову. По его щекам текли слезы, теряясь в бороде, лицо вспыхнуло лихорадочным румянцем. Выходит, не китаец он, сказал хрипатый Боб. Не китаец, раз ты, капитан, его понимаешь. Хр -р -р -р -р откуда же взялось это чертова родье? Он русский, пояснил Серов, из той земли, куда мы плыли на государеву службу. Ты, боцман, иди, иди, а я с ним потолкую. Речь его мне немного знакома. Боб, хрипя горлом и удивленно хмыкая, спустился на шканц. Бывший невольник, все стоя на коленях, широко крестился и крест клал по православному обычаю, от лба вниз, потом к правой стороне груди и к сердцу. Руки у него были крупные, мощные, в мозолях отвесла. — Ты вот что, братец! — Серов похлопал его по макушке. — Ты кончай креститься до да слезы лить. Думаю, не зря ты в гребцах очутился. Наверное, и порох нюхал, и саблей махал, и басурманские головы рубил так что встань и доложись, как положено военному человеку. повторяя вопрос, кто ты есть и какого чьи названия?» Незнакомец поднялся и стал во фрунт. Ребра выпирали из-под кожи, и шаму от хлыста на ней было не счесть. «Михайло Паршин, капитан третьей роты Бутырского полка», – отрапортовал он, – «взят в плен с супостатом в азовском походе. Раненым пленили и токмо потому, что душа едва не отлетела». Он продемонстрировал рубец между плечом и шеей, след от удара ятыганом. Четыре года ворочил весло на османских галерах, потом еще три у пёси рожи Но этот самый лютый был, прям такие зверь неистовый. Михайло помолчал, потеребил смущение бороду и спросил. «А ты, батюшка мой, правда из наших? И как мне тебя звать, величать?» «А зови Андреем Юрьевичем». Но я не из России, братец. Я из Франции, из Нормандии. Слыхал про такую? Паршин отрицательно помотал кудлатой головой. Отец мой знатный дворянин, маркиз. А я Андрей Сыра, его непутевый отпрыск. Ты ведь, Михайло, тоже из дворян? Из дворян, по-новому, как государь повелел. Из дворян, а по-прежнему так и сынов боярских. Род наш из Москвы и прилеплен с давних пор к большим боярам, к толстым. В свойстве с ними состоим, и Петр Андреевич даже дозволил звать себя дядюшкой. «Это какой же Петр Андреевич?» — насторожился Серов. Из толстых он мог уверенно опознать лишь Льва Николаевича, но до войны и мира и Анны Карениной было еще лет 150, а то и больше. «Толстой Петр Андреевич — царский стольник, Большой человек. Может, искал он меня, чтобы выкупить? Да, видно, не нашел». Михаил развел руками и снова бухнулся на колени. «Челом бью, батюшка-капитан Андрей Юрьевич, и тщусь надеждой. Помоги добраться до отчизны. В век буду тебя поминать в своих молитвах, и детям будет появиться, они закажу, чтобы во всякий день молили Господа о твоем благополучии, о фортуне твоей и здравии. А я тебе чем смогу, отслужу. Отслужу сей же час, живота своего не жалея». «Отслужишь?» — сказал Серов. Крепко запомнив о свойстве михалы с царским стольником Толстым. «Непременно отслужишь. Но как? О том мне нужно поразмыслить. А теперь иди, братец, бороду сбрей, патлы обрежь и стань похож на человека. Боцвану передай, что я зачисляю тебя в экипаж и велю выдать нормальное платье, а не турецкие обноски». Михаил замялся, переступая с одной босой ноги на, друг... босой ноги на другую. Спроси, чего хочешь? но ну, спрашивай». «Хочу, Андрей Юрьевич, хочу. Ты уж не гневайся на мои пустые речи. Где ты толковать, по-нашему выучился? Хорошо говоришь, только мне непривычно. Носило меня по морям океана много лет. Видел я всяких людей, молвил Сиров. Был среди них один купец из Калуги. Ныне покойные и встретились мы в Вест-Индии. От него и выучился. Я способен к языкам». «Из Калуги? В Вест-Индии?» — повторил Пашин и вздохнул. — Куда нашего брата не заносило? А я вот гораздо глуп к языкам, потому дядюшка Петр Андреевич не изволил пристроить меня к государевой посольской службе, а и спросил офицерский патент в Бутырском полку. Поручиком я служил, потом в 30 годов вышел в капитаны. Рубиться до да фузелерами командовать ямастак мастак. — по командуешь и генералом станешь, — пообещал Серов. Он глядел вслед Паршину, думая, что вот свела его судьба еще с одним чистым душой человеком, с рыцарем вроде Депернеля, а точнее с Витязем, ибо рыцарей на Руси отродясь не водилось. Этот русский офицер наверняка был потомственный воин, солдат отважный и умелый, ибо стать капитаном в 30 лет было непросто, и царь Петр Алексеевич зря такими чинами не баловал. «Похож на Депернеля, похож», — думал Серов. Вот только счастье у него русское, такое, что приходит через кровь и пот, и сорок бед. Депернель сидел у весла немногие месяцы, а этот — семь годов.